Глава восемнадцатая. Знакомство. «Покажешь свое лицо?» — слегка удивленно спросила Оксана. «Еще совсем недавно ты категорически отказывался это делать». «Тогда были другие обстоятельства», — как можно более нейтрально ответил я. «Ну-ну», — прищурившись, девушка следила за мной. «Показывай, раз не против. Скажу сразу, этим как минимум ты успокоишь Фому». «У него имеются кое-какие опасения насчет безликих». «И они полностью оправданы!» Тут же вклинулся в разговор упомянутый парень. «Моя группа, с которой я работал почти два года назад, оказалась предана точно таким же безликим. Тварь подставила нас и ушла с добычей». «Думаю, если б ты сообщил об этом в гильдию, того негодяя сразу бы нашли», — сухо отозвался я. «Почему-то мне не очень верилось в рассказанную историю». «Да, нашли. Но это не вернет мне друга». «Фома, заканчивай!» — прервала его лидер. «Александр, ты обещал показать лицо!» «Ну так мы все ждем!» В подтверждение сказанного я ощущал на себе взгляды со всех сторон. Любопытные Оксаны и Светланы, раздраженные от Фомы и нейтрально равнодушные от Константина, которого, как видно, вообще ничего и не интересовало. Пожимая плечами и мысленно обратившись к маске, снимаю ее. «Вот она как!» — задумчиво реагирует лидер. о вторит ей Светлана. «Что?» «Со стороны окружающих особых проявлений эмоций ни от кого нет». «Я думала, ты урод, какой с бородавкой прямо на носу или шрамом наполовину лица». «Или старик семидесятилетний», — согласилась с ней медиум-группы. «Или вообще, женщина». «А на практике обычный парень, каких миллионы?» «Ну уж простите, что не оправдал ваших ожиданий», — едко ответил я, — ощутив, что обе девушки просто веселятся. «Вы удовлетворены? Могу надеть маску обратно?» «Да без проблем. Только почему ты от нее не откажешься совсем, если показываешь лицо всем и каждому?» — спросила Оксана. «Ну, во-первых, не всем, вам первым. А во-вторых, я и в дальнейшем не хочу привлекать к себе излишнее внимание, хоть особо ни от кого и не скрываюсь. Можете считать инкогнито моей причудой?» «Нам не впервой, это точно!» Отозвалась Светлана и красноречиво посмотрела в сторону, откуда раздавался храп мага воды. После этого медиум с интересом начала расспрашивать меня о способностях, используемых в бою. Другие, хотя и не подавали виду, слушали с интересом. Особенно все удивились, когда я честно признался, что являюсь воином-магом и активно использую стихии земли в бою. Даже безучастно смотревший в потолок Константин перевел взгляд на меня, оценивающий, прищурив глаза. Ну надо же. «Маг, воин-мечник и еще медиум до да кучи!» — продолжила разговор девушка. «Настоящий универсал!» «Нет-нет!» — взмахнула в ответ руками. «Я очень слабый медиум. Настолько, что способен только верить хранителя и больше ничего». «Да?» Светлана явно выглядела немного разочарованной. «Жаль. Было бы неплохо иметь в группе настоящего универсала. Такие спецы наперечет. Да и тигр твой выглядит грозно!» Заметил, как фамильный бог сидящий возле высокого окна и смотрящий на улицу в этот момент слегка приосанился, явно когда услышал похвалу в свой адрес. Несомненно, силен. но к сожалению чего нет, того нет. Со вздохом ответил я. Ладно, со знакомством мы вроде бы закончили. Фомат, ты удовлетворен? спросила лидер упритившегося скандалиста. Меня, видимо, никто со способностями членов группы знакомить не собирается. Что ж, ладно. — мелькнула мысль и тут же отогнал ее прочь. — Не до того. — Нет, — тем временем мотнул Фома головой. — Я бы хотела услышать объяснение этого парня. Почему он скрывает свое лицо? Из чего я должен доверять ему? — Хватит, — прервала его девушка и вопросительно посмотрела в мою сторону. — Ты можешь как ответить, так и проигнорировать его выпад. Как уже говорил до этого, у меня некоторые разногласия с родственниками. Думаю, этого вполне хватит в качестве объяснений. «Клановы, значит!» — кивнул Фома. «Ну-ну, ладно, посмотрим, как этот мальчик покажет себя на практике!» Я мысленно подавил вспыхнувшее глубоко в душе раздражение. Сейчас еще не хватало ударить по своим новым товарищам жаждой убийства. Потерять шанс из-за такой глупости совсем не хотелось. «Ты у меня доиграешься?» На этот раз Оксана выглядела серьезной, а в ее глазах вспыхнул гнев — из-за чего Стрелок вдруг начал старательно рассматривать картины, развешанные по стенам аудитории. «Ладно, Александр, сейчас я вышлю тебе адрес, где мы тренируемся. Сразу скажу, многого не жди, мы не миллионеры». «Так, касательно места, — сказала, — теперь по времени. Каждый день с девяти утра и до трех. Пока притираемся друг к другу, придется подналечь Не опаздывать. Нам кровь из носу надо наладить нормальное взаимодействие к первому выходу. Не получится, не обессудь. Нам будет проще обойтись без тебя». «Понял», — кивнул я. Все, что перечислила девушка, казалось логичным. «Ну вот и договорились. Теперь по оплате. Традиционно доля каждого члена группы 15% и 20% лидера. Оставшиеся пять уходят в общий котел на закупку припасов и аренду тренировочной базы. Соглашения также вышли на смартфон. Пока только для ознакомления. Подпишем лишь тогда, когда сработаемся. Порядок? Да, без проблем». «Вот и замечательно. Тогда на сегодня у меня всё. всем до завтра. Александр, пройдемся». Оксана махнула мне рукой, выходя из зала. Попрощавшись с присутствующими, вышел за ней, не забыв перед этим активировать маску Безликова. Лидер ждала в конце коридора, копаясь в смартфоне. «Я выслала, как и обещала, адрес тренировочной базы и соглашение», — сказала она, и когда я поравнялся с ней, направилась вперед по коридору. «Как тебе группа?» «За исключением Фомы и Алексея, конечно». «Ну...» Но... Константин выглядит чересчур серьезным, а Светлана, наоборот, слишком беспечной. Шучу, все нормальные. И Фому я понимаю. Он, в сущности, неплохой человек, просто очень осторожен. В этом он чем-то напоминает тебя. Я не такой. Такой же осторожный и неспешный. Только в отличие от Фомы не любишь скандалить. Впрочем, могу ошибаться. Два слишком мало, чтобы узнать хорошо человека. Вот, заодно во время тренировок и узнаем друг друга получше. Улыбнулась девушка. «Как-то это позвучало немного двусмысленно», — мелькнула в голове мысль, и тут же, услышав ее, отозвался седьмой. «Эта девушка-носитель испытывает к вам симпатию, и я чувствую явное любопытство». «Ты маг земли и воин. Это редкое сочетание», — тем временем, задумавшись, продолжила разговор Оксана. «Будет интересно понаблюдать, как ты сработаешься с Костей. Конечно, сложись все иначе, можно было бы поставить тебя в пару к Фоме, но сейчас точно нет». «Ладно, посмотрим. Есть у меня еще пара идей. Чего молчишь?» «Пока нечего сказать», — ответил я. «Это понятно. Вот, держи». «Что это?» «Шеврон, конечно. Мы относительно новая группа, и, как ты помнишь, прошлую уничтожил тот урод в синем мире». В моих руках оказалась нашивка в виде хищной кошачьей мордочки с магической липучкой. «Давно ты с ними ходишь в рейды?» — спросил я, разглядывая искусно нарисованное изображение головы животного. — Сразу после того, как оправилась от последствий произошедшего в сиреневом мире. В разное время каждый из ребят состоял у меня в группе. Алексей так и вовсе, постоянный участник, и тогда лишь чудом не пошел в синий мир. — Иными словами, эта группа новая, — все-таки уточнил я. — Да, поэтому я и искала еще одного воина, а тут подвернулся ты. — Повезло, — согласился с ней. «Определенно!» — рассмеялась девушка. «Ладно, жду тебя завтра на тренировку. Придется выложиться на пол, «Без проблем. До завтра. И Оксана...» «Да?» «Как все-таки называется наша группа?» «Очевидно же!» — рассмеявшись, ответила она. «Оцелоты!» Оксана приложила два пальца к голове, как бы салютуя, и, улыбнувшись быстрым шагом, свернула в коридор, ведущий куда-то вглубь здания гильдии. Я же, в свою очередь, отправился домой. Следовало обдумать увиденное и услышанное сегодня. И что ты думаешь, седьмой, об этой группе? Из всех людей самый опасный лидер отряда и тут спавший человек Алексей. По моим предположениям, он сильнейший наемник в группе. Тут же отозвался конструкт. Тот, Соня, сильнейший? Ну надо же. Что ж, проверим на практике. Ну ты группу, конечно, нашел. — заметил появившийся как будто бы из ниоткуда тигр. — Но стоит признать, та девочка-медиум весьма проницательна. — Если бы она тебя не похвалила, ты и ее бы назвал посредственностью, — с усмешкой отозвался я. — С каких пор я о людях отзываюсь так? — возмутился фамильный бог. — Прямо? Нет. Зато твой тон говорит за тебя яснее ясного. Тигр фыркнул, показывая свое отношение к моим словам. «Завтра посмотрим, насколько хороши эти люди, а пока я останусь при своем мнении». «Как скажешь». Вернувшись домой, я до самого вечера продолжил тренировки на крыше, а затем почти два часа медитировал перед сном. Ближе к ночи проснулись соседи и устроили настоящую гулянку с криками, застольными песнями и громким смехом. Встав посреди ночи, я около десяти минут всеми силами пытался заставить себя заснуть под аккомпанемент звуков их праздника. а потом плюнул и слегка дал волю раздражению. По бедолагам шарахнуло так, что уже через пять минут на этаже наступила тишина, а в коридоре зашуршали осторожные шаги расходящихся по своим комнатам соседей. Седьмой, так тебе удалось хоть что-нибудь узнать об источнике этой жажды убийства? Все равно пока не спалось, поэтому решил немного отвлечься от клокочущего где-то в глубине меня задавленного гнева и заодно задать вопрос, давно не дававший покоя. Носитель. Как я уже говорил вам в прошлый раз, это не жажда убийства, хотя и похоже на нее. Но раз вы сами затронули эту тему, я хочу поделиться любопытной предварительной информацией. Но предупреждаю, это плохие новости. Конструкт замолчал в ожидании моей реакции. Давай, чего уж тут. После постоянных попыток усилить ваш сосуд души носитель, я пришел к выводу, что это невозможно. «Погоди, но ты сам уверял, что без проблем усилишь его!» «Это... мне нет прощения, но о таком я никогда не слышал. Дело в том, что ваш сосуд души настолько огромен, что моими силами еще больше расширить его просто невозможно. Сколько бы я ни вливал в это энергии жизни и даже смерти, без толку, он поглощает все. Вначале мне казалось, что был какой-то прогресс, И я даже ошибочно принял это за расширение, но позже стало понятно. Ваш сосуд невозможно расширить. Он уже настолько огромен, что может использоваться любым хранителем. Я сразу же сел на кровать, обдумывая слова седьмого. Но погоди, если это так, почему никто из хранителей не пожелал заключить контракт? Даже Ишка не захотел этого делать. Наверное, лучше об этом спросить все же у него самого. Но, судя по тому, что понял я, ваш сосуд души полностью заполнен, не знаю кем или чем. Но для других фамильных божеств это, скорее всего, выглядит как малый сосуд души или его полное отсутствие. Поэтому вам трудно держать тигра возле себя во вратах долгое время. Силы полностью заполненного сосуда души просто не хватает. Ты утверждаешь, что мой сосуд огромен, но при этом он до краев заполнил чем-то или кем-то. Все верно. И клан пропустил такое? Меня же обследовало огромное количество лекарей, алхимиков и ученых. Мать наняла их целую армию, да и сама чаша приглашала. Носитель, вы же понимаете, как в вашем мире происходит измерение сосуда души? Предполагаю, самым простым образом. — Да, в него вливают силу, а затем измеряют, сколько он поглотил. Я стал понимать, к чему именно клонит седьмой. — Именно поэтому клан ничего и не понял. И, предполагаю, для божественных хранителей это выглядело точно так же. Они не могли заключить с вами контракт, носитель, потому что их сила просто отторгалась вашим сосудом. — Проклятие! Тогда что там внутри? — Я пока не знаю. Даже несмотря на безэмоциональный тон, я почувствовал, что седьмой сильно обескуражен. «Печати на вашем разуме, необычная жажда убийства, а также до краев наполненный сосуд души. Пока все это для меня непреодолимая преграда. Остается попросить у вас лишь еще время. Я разберусь, но нужно его очень много». «Ладно, займись этим, пожалуйста. Рассчитываю на тебя». «Да, носитель». А теперь пойдем найдем тигра. Возможно, он может что-то прояснить. Я поднялся с кровати и, одевшись, поднялся на крышу. Как обычно, хранителя рода я нашел любующимся ночным городом. О, Ян, в такой поздний час встретить тебя здесь большая редкость. Что-то случилось? Удивился тигр, заметив мое появление. Ну и хладрыга. Я поежился от пронизывающего ветра, что норовил залезть под полы куртки. Есть важный разговор. Говори. Фамильный бог мгновенно стал серьезен. Несколькими фразами пересказал услышанное от седьмого, внимательно следя за реакцией тигра. Хранитель удивился. Игрой это точно не было. Когда речь зашла о сосуде на загривке моего собеседника, вздыбилась шерсть, что говорило о крайней степени возбуждения и шока. «Огромный сосуд души! Настолько большой, что магический конструкт не смог оценить его объем!» Это невозможно, я точно знаю, от всех свободных хранителей рода и клана никто не мог соединиться с тобой. Их вердикт однозначен, твои силы просто мизерны. Да даже я сам пробовал уже после трагедии. Ты помнишь, никакой наполненности совсем не почувствовал. Если бы, к примеру, захотел стать вторым хранителем твоей сестры, то при попытке заключения контракта ее стихийный хранитель обязательно меня бы ударил. Или я сам сразу почувствовал его присутствие... а с тобой ничего подобного не происходило. Тогда чем именно заполнен мой сосуд души? Не знаю, Ян. А может, твой седьмой ошибается? Вероятно, у него просто не получилось расширить сосуд, и он решил таким образом выгородить тебя? Не знаю. Очень сомневаюсь. А что за печати, знаешь? Во всей чаше, как и в городе М, нет ни одного мастера печатей, а ближайший проживает в соседнем регионе — И насколько мне известно, он глубокий старик. Очень сомневаюсь, что он когда-то наведывался к нам для наложения на твой разум печатей. Хм, мне не дают покоя слова той кошки про три души. Меня проверяли хранители истины из клана? Конечно. И они совершенно точно не нашли ничего необычного. Возможно, что-то стало проявляться из-за вмешательства седьмого в мое развитие. Может, он каким-то образом сумел снять часть печатей? Поэтому хранитель истины что-то увидела во мне. Твою ж, ничего не понимаю и не у кого спросить. «Послушай, Ян, я понимаю твою озабоченность», — мягко ответил Тигр. «Но я могу точно сказать, тебя проверяли тысячи специалистов и ничего не нашли. Мне кажется, с сосудом души твой конструкт просто что-то напутал». Начальник службы безопасности гвардии в городе М внимательно изучал отчет, присланный ему с пометкой «Крайне важно». На экране терминала бесконечно тянулись строчки текста. Его объем оказался настолько велик, что работнику пришлось потратить на изучение больше часа. После прочтения он задумчиво откинулся на спинку кресла и, сняв очки в золотой оправе, устало помассировал переносицу. Час от часу не легче. Мало того, что уже почти месяц его офис теребил нагрянувший в город аудитор, непонятно зачем и для чего, так еще и события последних недель оказались одно неприятнее другого. Нападение на граждан неизвестного лица, настоящая битва под боком у города в квартале кланов, поставившая на уши всех, в том числе и гвардию, полный штат которой направили к месту сражения, чтобы оцепить целый квартал. Слежка за соном медиумов великих кланов, почему-то в один момент решивших наводнить город, Ну и, конечно, последнее заявление аудитора о приближающемся вторжении. Мужчина со вздохом надел очки и вернулся к отчету, пробормотав вслух. «А теперь еще это!» По данным прочитанного отчета, в городе появился новый наркотик. Крайне неприятный и очень опасный. Его свойства все еще не изучены до конца, но суть проблемы уже сейчас предельно ясна. Боевой стимулятор самого высокого класса. даже стоящие на вооружении гвардии аналоги по сравнению с появившимся веществом казались просто насмешкой на короткое время большая доза превращала любого человека в машину для убийств обычный человек по возможностям становился равен наемнику золотого ранга а имевший деревянный значок сразу становился платиной вещество вызывало мгновенное привыкание и через некоторое время превращало людей в безмозглое нечто способное лишь подчиняться приказам человека дающего наркотик. Хотя с ростом уровня силы стимулятор действовал все хуже. Уже на золотом ранге прирост силы составлял лишь одну-две границы, и это единственное, что радовало. Наркотик быстро распространился среди шпаны бедных районов, и по оценкам отчета, уже через пару месяцев города империи могла захлестнуть война группировок, которая прежде велась исключительно подпольно, изо всех сил скрываемая от внимания гвардии. Источник появления наркотика пока все еще не выявили — но разведка буквально рыла носом землю, чтобы его найти. «Господин, к вам аудитор!» Размышления начальника были прерваны появлением Михаила. «Так поздно. А где он сейчас?» «Поднимается на лифте вместе со своими телохранителями. Охрана сообщила». «Понятно. Ну, пойдем, встретим дорогого гостя». С тяжким вздохом мужчина встал из-за стола и уверенной походкой направился к двери.